Глава третья Первым чувством, говорящим о возвращении в реальность, был пронзительный холод. Демон еще ничего не видел и не слышал, но мороз уже пробирал его до костей. С каждым вдохом он проникал в тело и разил не только снаружи, но и изнутри. С огромным трудом открыв глаза, Светоч сразу понял, где очутился. Маленькая квартирка в осаждаемом каннибалами доме на восточном побережье Сахалина. Повсюду была кровь его, Жанны, но в большей степени безымянного японца, разодранного на две половины ударом пробойника. Похоже, даже находясь в царстве света, он все еще продолжал отбиваться. Хотя объяснить, как это ему удалось, не взялся бы ни при каких обстоятельствах. Все еще прижимая к себе девушку левой рукой, он негнущимися пальцами правой дотянулся до собственного имплантата и, врубив на максимум все навыки Творца, заблокировал модуль связи. Затем осторожно, стараясь не потревожить спутницу, проделал то же самое с ней. Его главный навык, его сила, его предназначение, его песня стал опасен для него самого. Враги обладали тысячекратно превосходящей мощью. По крайней мере, в виртуальности. Как это случилось, было не так важно. Главное, что делать теперь. Хотя вариантов было немного. Сражаться? Невозможно. Бежать? Куда? Нужно было снова объединить группу, собрать воедино небольшой отряд приверженцев и после этого выработать стратегию. Демон прислушался... Редкие автоматные очереди то тут, то там звучали в окрестностях. Больше они не носили шквальный характер, а значит, битва закончена. Вот только каким был счет? Кто победил? Прощупав артерию бессмертной и убедившись, что она жива, творец аккуратно положил ее на кровать, а затем тихонько подошел к окну. От увиденной картины глаза у него полезли на лоб. Двое каннибалов расстреливали в упор третьего, кричащего что-то на японском. Слова было на таком расстоянии не разобрать. Но прикончив собрата, они спокойно продолжили общаться. На языке киберов. Осознание как молния поразило его. И демон с огромным трудом, удержавшись за раму, опустился на пол. То, что было поражением лично для него, стало величайшей победой для всего народа. Только представить, не уничтожать противников, а обратить их в самих себя. Пусть это и сработало не на всех, но на достаточном количестве, чтобы говорить о полном превосходстве. Теперь можно не беспокоиться о северных рубежах, о вылазках смертушки и захвате ею производственных линий. Сотрудничество с каннибалами начало приобретать смысл. Маркус — это беспринципная, жадная, до власти скотина. Сделал невероятное. Обратил врагов в друзей, подчинил их своей воле, так же, как сам демон еще недавно в цехах завода нано-машин. Но гораздо эффективнее и на огромной площади. Как ему это удалось? Что он сделал? Оставалось для сияющего, правда, уже бывшего, загадкой. Каннибалы спокойно ходили между тел своих бывших товарищей, собирая и поглощая нано-машины. Проскользнуть мимо них сейчас не получится, но нужно ли это вообще? Не чувствуя на себе силы связи и давления извне, демон решился на смелый шаг. Подобрав с тела японца автомат, в котором осталось только десять патронов, а все магазины были пусты, он вышел в коридор. Затем, оглядевшись, выбрал одного из бывших каннибалов, отошедших слишком далеко от остальных. «Брат, мне нужна твоя помощь», — сказал Творец, подойдя почти вплотную. «Конечно, что ты хочешь?» Тут же отозвался еще двадцать минут назад, пытавшийся его прикончить японец. «Ты не мог бы поделиться со мной патронами и припасами? Я совсем пуст». В край обнаглев спросил демон. «Держи, брат, да прибудет с тобой свет». Тот без достал два магазина и контейнер сухпайка. «Черт, да даже обычный кибер был бы менее сговорчив. У этого же будто отрезали часть мозга» ответственную за самосознание и критическое мышление. Наверное, прикажи он сейчас покончить с жизнью, был бы не маленький шанс, что тот подчинится. Спасибо, поблагодарил творец и, развернувшись, поднялся обратно к Чаню. Да, это, конечно, сильно. Ради такого он бы и добровольно отдал Маркусу трон. Червячок зависти грыз его изнутри, но восхищение было сильнее. Оставалось разделаться с орками, а остальное человечество пойдет само и без противостояния с киберами. Холод и нехватка продовольствия сделают свое дело. «Привет», – прошептала Жанна, когда он только зашел в квартиру. а «Мы живы?» «Чудом», – кивнул демон, переламывая химический термоэлемент в контейнере с едой. «Нужно перекусить и найти егеря». «Я не чувствую его связи, вообще никого не чувствую». «Прости, пришлось отключить модуль, чтобы не попасть под контроль Маркуса». «Он стал новым сияющим, да?» — спросила она через несколько минут, поедая пюре из тонкой пластиковой баночки. «Да, и он полностью заслужил право так называться. Мы победили, вернее, даже он победил. В одиночку заставил подчиниться каннибалов, объединил всех киберов под собственной властью». а «Ну, не всех...» Улыбнулась Жанна, мы-то остались сами собой. «Это да. Ладно, побудь здесь. Я пойду проверю соседнее здание. Егерь вроде был на верхнем этаже в последний раз, когда я его видел. А ты упоминала про крышу». «Хорошо, а только возьми с собой это», — бессмертная протянула ему вновь закрывшийся цилиндр. Повертев его в руках, демон не стал спорить и повесил амулет на шею. Сейчас было не до того, чтобы разбираться, что это такое и как оно работает. «Кук, ты меня слышишь?» — спросил он, мысленно обращаясь к ассистенту. Ответа не последовало. Нужно было, конечно, погрузиться в виртуальность и выяснить, что случилось. Но это могло и подождать. В конце концов, врагов поблизости не наблюдалось, а то, что от них осталось... Творец, почти не прячась, добрался до соседнего здания канебалые встреченные им спокойно спускались по лестницам а неся на себя раненых противника который только полчаса назад убил и покалечил десятки их соратников они встречали с безразличным благодушием как будто это были вовсе не они остались только оболочки тела а живых людей внутри заменили программой чудовищно и одновременно потрясающе егерь наконец я тебя нашел Обрадованно вскрикнул демон, увидев верного помощника и боевого товарища, спускавшегося по лестнице с крыши. Тот глупо улыбнулся и творец ужасом понял. Его тоже достала сила нового светоча. чтобы Маркус не сделал, это распространялось и на обычных киберов. «Пойдем со мной?» «Как скажешь, брат», — кивнул стрелок. «Его от такого аж передернуло. Черт, ну понятно, врагов». А друзей за что? Хотя нет, Егель с точки зрения Сияющего тоже был врагом. Как и они, с Жанной. Неприятно. Нужно будет с этим что-то делать, но не сейчас, это может и подождать. Пока они шли до Жанны, демон открыл свои характеристики. Демон, разума, Сияющий, Творец. Сила, 150. Ловкость, 100. Интеллект, 350 минус -150 Восприятие 250 Выносливость 250 Доступные навыки: Марксмен 2, Рывок 2, Силач 3, Пробойник 2, Светоч недоступно. Пассивные навыки: Бессмертный, Творец, Стрелок 3, Рукопашник 4, Снайпер, Истинное я 3. Артиллерист. Ничего принципиально нового в них не было, в отличие от двух пунктов в меню. Перейти в царство света недоступно, требуется подключение сети. Перейти во внутреннюю локацию. Вот так, незамысловатый, беспрекрас. они тебе вселенского откровения, ни зова света, просто кнопка. Демон ради интереса нажал на вторую, но в появившемся меню... Перехода выбрал «нет». Обязательно нужно будет разобраться в происходящем, но это тоже не первоочередная задача. Сначала выбраться из этого дружеского окружения и вытащить друзей. «Кук, доложи о готовности систем вооружения», — скомандовал Творец. Но ответом ему послужила лишь тишина. На всякий случай проверив в ручном режиме наличие кнопок огня для рельсовой пушки и плазмы, демон удовлетворенно кивнул. «Работают! не активность визуального отображения ассистента, как и его голосовое отсутствие, еще ни о чем не говорила. В конце концов, в прошлый раз он стал доступен только после победы над пернатым драконом и возвращения своего трона. Значит, и в этот должно быть нечто подобное. «Егерь, живой!» – улыбнулась девушка, стоило им войти в квартиру. Жанна лежала на кровати, укутавшись в одеяло. Тело бессмертной быстро восстанавливалось, но она все еще была слаба. «Как ты себя чувствуешь?» «Я в норме, сестра, все хорошо», — нейтральным тоном ответил Стрелок. «Что-то случилось? Почему ты расстроен?» — спросила она у демона. Творец прикрыл глаза ладонью. «Как тебе сказать?» «Кое-кто переборщил с промывкой мозгов. Каннибалы ведут себя сейчас точно так же, предельно вежливо». Что бы ни сделал с ними Маркус, он переусердствовал и наехал даже на своего брата. Пусть и не самого дружественного. «Погоди!» — Владыка сотворил этот цвет «Не ты?» — от удивления брови девушки взлетели на лоб. «Но как это возможно? Он же в разы слабее!» «Не факт, по крайней мере теперь. Когда мы боролись в царстве света, он был значительно мощнее меня». Разрушил локацию так, будто она была карточным домиком. «Где?» — Жанна смотрела на него столь невинными, удивленными глазами, что сомнений не оставалось, она не помнит. «Постой, ты что, забыла? Как мы сражались в церкви? Как ты приходила ко мне на причастие?» «Извини, это было бы здорово, наверное, вернуть хотя бы часть из прошлой жизни, но, увы, а может, все дело в том, что мы проиграли тот бой?» демон сел в кресло откинувшись на спинку мне нужно вернуться туда проверить может найду что то стоящее теперь когда каннибала нам больше не угрожаают здесь должно быть безопасно но если что то случится буди не волнуйся от хлеста и тебя по щекам так что мигом очнешься доброе хмыкнул творец закрывая глаза перейти во внутреннюю локацию да Он рухнул на каменной ступени разрушенного храма. Позади был небольшой дворик и ограда, а за забором полная чернота. Будто там вообще ничего не было. Куда подевался его огромный мир? Крепость в небесах? Неужели это все, что осталось? Логика подсказывала, что ни одно изменение не проходит просто так. Всему есть причина. Значит, то, что он видит перед собой только церковь, в которой когда-то служил отец Сергий, да, дворовые постройки, вызванные его желанием. Но ведь не военная часть, в которой он провел несколько лет жизни, и воспоминания о которой пробивались сквозь пелену забвения, не детские годы, о которых он вообще ничего не помнил, но они же должны быть, возможно, это было самое яркое воспоминание». Или просто самое последнее? Причуды поврежденного затем восстановленного нано-машинами мозга. «Кук, ты здесь?» — громко спросил демон, заходя в восстав храма. Некоторые стены еще были на месте, лишь чудом уцелела башенка-колокольня, держась на одной железной лестнице. Свод же обвалился, погребя под своими обломками и кельи, и залы, души раздирающее зрелище а ведь еще недавно это было настоящее произведение искусства. Впрочем, он не на архитектуру сюда любоваться пришел. «Кук, отзовись!» Из-под центрального обломка крыши здоровенного железного купола, укрепленного бетонными перекрытиями, раздался слабый голос. Настолько, что не разобрать, о чем говорит. Но это было и неважно. Главное, что его ассистент еще жив, хоть и закопан под плитыми осколками. Не раздумывая ни секунды, демон бросился к нему, раскидывая камни в стороны. «Держись, парень! Я тебя обязательно вытащу!» Творец осёкся, замолчав, хоть раскопки и не прекратил. Кук был его частью, но в то же время являлся и живым, независимым разумом. Кто он? Как его расценивать? И тот же Игорь, искавший себе тело, тоже, судя по всему, исключительно цифровая сущность. Уцепившись за очередной валун, демон взвыл от бессилия. Не поднять. «Да что за бред!» — выругался он вслух. «Это же мой мир, в конце концов! Почему я не могу творить в нем абсолютно все, что мне заблагорассудится?» И в то же время пришло осознание, что это не сон, а часть его, которую так же сложно изменить, как накачать мышцы или улучшить координацию. Для всего требуются усилия и время. И хоть с первым он был согласен на все сто, Второго у Творца не оставалось. Нужно было в срочном порядке придумать, как добраться до Кука, не разгребая эти завалы. Но если эта часть его, значит, и здесь должна быть аналогия тому, какой он есть настоящий. Плазменная пушка сейчас бы очень помогла. Да и рельсы оказалась бы не лишней. Как назло, осмотрев себя со всех сторон, он не обнаружил никаких признаков вооружения. Зато удалось рассмотреть маленькую надпись меню. В ней были все те же пункты, что и в реальном мире. Панель характеристик, расшифровка каждой, таблицы уровней и навыков. Ну и, конечно, кнопки выхода в общую сеть и в реальность. Первая была заблокирована по причине отсутствия связи. Порывшись в данных, он понял, что многое из того, что у него есть в том мире, в этом не работает. Или работает по-другому а например пробойник больше не был вылетающим из руки черным лезвием короткий огненный меч будто появлялся прямо в воздухе жаль только бетон резать отказывался усиление тут тоже работало он даже ростом увеличился а благодаря этому удалось сдвинуть несколько больших плит оно затем бафф спал и все вернулось на круги своя постепенно пройдя Все активные навыки демон начал рассматривать пассивно и, щелкнув на очередное поле, подпрыгнул от неожиданности. Творец. Активно-пассивный навык. Позволяет перестраивать и создавать с нуля механизмы и химические соединения, в том числе оружие, броню, сооружение, технику, ловушки. Активировать навык. Да, недолго думая, нажал демон. Желтая волна света разошлась от него во все стороны, и локация мгновенно преобразилась. Теперь каждый камень и кирпич имели свои характеристики, могли выделяться как по одному, так и группой. У них были прочность, вес и предназначение. А еще ими можно было манипулировать, не беря в руки, просто взглядом перетаскивать с места на место. Хотя и на это требовалось немало сил, но главное не физических, а с интеллектом у него все было прекрасно. «Да, 350 — это не пять сотен, но пока хватит». Переложив купол во двору он начал разгребать завалы, попутно восстанавливая стены храма. В жизни на это ушло бы минимум несколько дней, но сейчас свет будто подхватывал выбранный фрагмент, унося его на место. Наверное, так можно было в реале поступить с наномашинами, если бы их насчитывалось килограмм двести. Куча мусора быстро уменьшалась, пока на полу не осталось всего несколько бетонных плит, вставших шалашом. Со всей доступной аккуратностью творец пробил сверху дыру, а затем раскидал обломки в разные стороны, освобождая скрюченного черного дракончика. Пернатый ящер сейчас напоминал побитую собаку не самой крупной породы. Демон подошел к верному ассистенту и, стряхнув с него пыль, взял того на руки. Под перьями угадывалась свернувшаяся кровь, раны и ссадины. Но он был жив. С трудом приоткрыв глаз узким вертикальным зрачком, Кук растянул пасть в чудной улыбке. Он был крайне слаб и даже не мог разговаривать. Демон отнес ассистента в ванную, по дороге раскидывая мусор по углам. Нужно было промыть раны теплой водой, зашить самые большие и заклеить те, что помельче. Перья от воды намокли и, смывая с них кровь, демон с удивлением обнаружил, что те становятся белыми. Раны же просто исчезали, оставляя после себя лишь тонкие шрамы. Удивительное создание с кремниевой черной кожей и снежными, с легким фиолетовым оттенком перьями, смотрело на него своими хищными глазами и, казалось, улыбалось. «Все хорошо», — озадаченно проговорил творец. а «Вот понять только не могу» а ты до этого мыться не пробовал? — Эх, — проурчал с тихим вздохом дракон, — умеете же вы испортить хороший момент. — Да брось, зато сразу заговорил, — улыбнулся демон. — Как себя чувствуешь? — Переродившимся, словно заново создали. Раньше я был едино, в то же время различен, а теперь монолитное целое. — Интересно, и что на тебя так повлияло? Спросил творец. Кук открыл было рот, чтобы ответить, но в этот момент ноздри его расширились, веки захлопнулись, словно смотровые щели и повелителя выкинуло в реальность. Как раз вовремя, чтобы перехватить руку егеря, пытавшегося ударить его когтями по шее, демон поставил блок, быстро вывернулся, опрокидывая кресло и пнул обезумевшего соратника головой в живот, пронеся несколько метров и впечатав в стену. Шипя и брыжа слюной, стрелок, у которого ловкость была едва вкачана, пытался достать демона когтями, но оказался в явно проигрышной ситуации. Хотя протезы, которые ему смастерил Творец, давали незначительное преимущество. Они не были единым целым, а потому удары, хоть и сильные, зачастую выходили неуклюжими, но у самого Повелителя со скоростью были не лады. Он мог бы врубить силача и прибить непутевого помощника за пару ударов. Но тогда тот гад, что контролировал сейчас сознание егеря, победит. Сделав подсечку, демон дернул противника на себя и, повалив на пол, завел ему руки за спину. Жанна только этого и ждала, сев сверху. Она накинула на сведенные вместе запястья толстые кожаные ремени и затянула петлю. «Сильнее давай, не церемонься!» — сдавлено, — сказал творец, едва удерживающий упирающегося егеря. — У него на поверхности сосудов нет, можешь затягивать поплотнее. — Поняла? — девушка потянула со всей силы, кожа затрещала, но выдержала. Но стоило им чуть ослабить хватку, как стрелок вывернулся и ударил демона ногами в живот. охнув от боли, он отлетел на два метра и ударился спиной о дверной косяк. Жанна быстро перекинула ремень на ножку кровати и, что есть мочи, потянуло на себя. Егерь Застана скрылся под кроватью. Едва очухавшийся демон поднялся с пола, но на него тут же налетел один из новообращенных каннибалов. Взгляд у него был еще более диким, чем у только что обезвреженного соратника. И только врезав ему под дых со всей силой, вышвырнув наружу, сияющий увидел, что по лестнице поднимается целая толпа. В последнюю секунду он успел захлопнуть перед носом первого из противников в дверь и защелкнуть задвижку. Град ударов обрушился на тонкую металлическую перегородку. Беспокойно оглянувшись, творец схватил шкаф и придвинул его к проему, подпирая ненадежную створку. Шум с той стороны явственно говорил о намерениях нападавших ворваться в квартиру и разорвать все живое на своем пути. «Нужно забаррикадировать дверь!» Осматриваясь по сторонам, сказал демон скорее самому себе, чем занятый удержанием егеря Жанни. А на глаза попался кухонный стол и несколько стульев, мелкой утварь и в конце концов кровать, к которой был привязан стрелок, крики стали чуть тише из-за перегородки. Но удары не прекращались. продолжить атакой еще пару минут, и нападающие проникли бы в помещение. Но внезапно все стихло. Только сейчас демон обратил внимание, что цилиндр на его груди сиял, словно фонарь. Теперь же он начал потихоньку успокаиваться. Все это безумие продлилось не больше пяти минут. Однако выбираться наружу им теперь придется через окно. Да и безопаснее это было, чем идти сквозь толпу, ожидающую снаружи. С трудом отдышавшись, творец позволил себе присесть на кровать. Единственный предмет мебели, который еще не был свален к двери для обороны. Снизу раздалось рычание, он едва успел отдернуть ногу. Как зубы егеря клацнули о возле лодыжки. «Черт, да что с ним такое?» — расстроенно проговорил демон, убирая ступни подальше от обезумевшего товарища. «Что на него теперь еще и на морник надевать?» «Не поможет, он же не человек». С его зубной кромкой и силой челюсти он и железо перекусит. Да уж, безнадежно вздохнул сияющий и, подняв за грудки егеря, поставил его на ноги. Он собирался дать тому пару отрезляющих пощечин. Но вместо дикого зверя увидел проницательный взгляд умных глаз врага, которого просто не могло быть в живых. «Кто ты?» «Я тебя вижу», — оскалялся Илья чужим ртом.